осыпали этими соболезнующими возгласами, и, жалобно всхлипывая, выжил из себя несколько слезинок. — Что нам делать? — воскликнула миссис Сауэрбери. — Вашего хозяина нет дома, ни единого мужчины нет в доме, а ведь он через десять минут вышибет эту дверь. Решительный натиск Оливера, На упомянутый кусок дерева делал такое предположение в высшей степени правдоподобным. «Ах, боже мой!» — сказала Шарлотт. «Не знаю, что делать, миссис. Не послать ли за полицией?» «Или за солдатами?» — предложил мистер Клейпл. «Нет», — сказала миссис Сауэрбери, вспомнив о старом приятеле Оливера. «Бегите». — Бегите к мистеру Бамблу Ноэ и скажите ему, чтобы он сейчас же, не теряя ни минуты, шел сюда. Бросьте искать шапку, скорей! Вы можете на бегу прикладывать лезвие ножа к подбитому глазу. Опухоль спадет. я не стал тратить времени на ответ и пустился вовсю прыть. И как же были удивлены прохожие при виде приютского мальчика, прокладывавшего себе дорогу в уличной толчее, без шапки и со складным ножом, приложенным к глазу. Глава седьмая Оливер продолжает бунтовать Но и Клейполл Стремглав мчался по улицам и ни разу не остановился, чтобы перевести дух, пока не добежал до ворот работного дома. Помешков здесь минутку, чтобы хорошенько запастись всхлипываниями и скорчить плаксивую и испуганную мину, он громко постучал в калитку и предстал перед стариком-нищим, открывшим ее с такой унылой физиономией, что даже этот старик, который и в лучшие времена видел вокруг себя только унылые лица, с удивлением попятился. — Что это случилось с мальчуганом? — спросил старик-нищий. «Мистера Бамбла!», «Мистера Бамбла — закричал Ноэ, словко разыгранным отчаянием и таким громким и встревоженным голосом, что эти слова не только коснулись слуха самого мистера Бамбла, случайно находившегося поблизости, но привели его в смятение, и он выбежал во двор без треуголки. Обстоятельство весьма любопытное и примечательное, оно свидетельствует о том, что даже Бидл, действуя под влиянием внезапного и сильного порыва, может временно потерять самообладание и забыть о собственном достоинстве. — О, мистер Бамбл, сэр! — вскричал Ной. Оливер, сэр, Оливер! — Что, что такое? — перебил мистер Бамбл, глаза которого засветились радостью. — Неужели сбежал? Неужели он сбежал, Ной? «Нет, сэр, не сбежал, сэр. Он оказался злодеем. Он хотел убить меня, сэр. А потом хотел убить Шарлотт, а потом хозяйку. Ох, какая ужасная боль! Какие муки, сэр!» Тут Ноэ начал корчиться и извиваться, как угорь, тем самым давая понять мистеру Бамблу, что неистовое и кровожадное нападение Оливера Твиста привело к серьезным внутренним повреждениям, которые причиняют ему нестерпимую боль. Увидев, что сообщенное им известие совершенно парализовало мистера Бамбла, он постарался еще усилить впечатление, принявшись сетовать на свои страшные раны в десять раз громче, чем раньше, когда же он заметил джентльмена в белом жилете, шедшего по двору. Вопли его стали еще более трагическими, ибо он правильно рассудил, что было бы весьма целесообразно привлечь внимание и привести в негодование вышеупомянутого джентльмена. Внимание джентльмена было очень скоро привлечено. Не сделав и трех шагов, он гневно обернулся и спросил, почему этот дринной мальчишка воет, и почему мистер Бамбл... Не угостит его чем-нибудь так, чтобы эти звуки, вызванные воем, вырывались у него непроизвольно. — Этот бедный мальчик из приютской школы. — Сэр, — ответил мистер Бамбл, — его чуть не убили. — Его чуть не убил, совсем уж почти убил тот мальчишка Твист. — Черт!